Глава 4 В трюме старые баржи, наскоро переоборудованы под транспортник, куда запихали всех завербованных на ленту 5 пахло дешевым табаком и немытыми телами. А скоро запахло и кровью. Взводный не понравился Шону сразу. Звали взводного то ли Дон, то ли дэниэл Зеленый парень лет 18 но жуть от него пробирала только так. Слишком резкий взводный. И слишком себе на уме. Когда после взлета пара боковатых парней в наколках, похрустывая костяшками пальцев, тут же начала неспешно обходить сбившихся в кучке людей, пристально разглядывая каждого. Шон даже не удивился. Все как всегда. «Мы здесь теперь будем, главные. Досмотр!» И вот уже в твоем небогатом скарбе шуруют чужие пальцы, вытаскивая то, что понравилось. Первого же попытавшегося возразить ударили в лицо так что тот так и остался лежать на ребристом металлическом полу. Своего будущего взводного, которого Шон тут же про себя окрестил парнем с мертвыми глазами, он увидел, когда тот возник между быками и следующей группой завербованных, демонстративно выставив перед собой рюкзак и что-то негромко произнес, а потом улыбнулся. Шон тут же очень быстро отвернулся и прошмыгнул между группами усталых от ожидания людей к противоположной стене. Сам он предпочитал грабить и убивать, выбирая исключительно тех, кто не мог оказать сопротивление и поэтому неплохо разбирался в людях. Таких типчиков, как парень, которому подвалили незадачливые громилы, Шон старался обходить десятой дорогой. Опыт и ремесло научили его определять тех, кто не дорожит ни своей, ни чужой жизнью по взгляду, и уж тем более по улыбке. Отец Шона, сейчас мотавший срок, длиной в несколько человеческих жизней на одной из федеральных тюремных планет, приобщая сына к непростому семейному бизнесу, рассказал ему о людях со взглядом мертвеца чуть ли не в первую очередь. «Научить их видеть невозможно, сынок. Сам с годами присмотришься. У них в глазах нет ни превосходства, ни желания победить, ни жажды убивать. И уж тем более нет страха. Отрешенность адыкая. Как будто внутри у человека все замерзло, что ли, и теперь, значит, этот мороз наружу рвется. Дай волю, весь мир заморозит». Они редко попадаются, но не дай бог тебе наскочить на такого. Увидишь его, беги подальше, а припрёт к стенке так убивай без разговоров, если выйдет. Он-то тебя не пожалеет, подыхать будет, а в горло вцепится. Отцовскую мудрость Шон усвоил и определять живых мертвецов с годами научился. Поэтому, услышав за спиной удивлённый вскрик одного из быков, Шон только ухмыльнулся. Какая неожиданность, но кто бы мог подумать? Обернувшись, он увидел, что первый квадратный уже катается по полу, хрипя и подергиваясь, толстые пальцы царапают шею. Второй, высокий, прижал было парня с мертвыми глазами к стене, но тот едва заметным движением сделал ему локоть. Кулак ударил в висок, а локоть одновременно саданул в сердце. И массивное тело, покачнувшись, осело. Опытный мальчишка, как чисто сделал. Шон поежился. После посадки и кормежки, когда из завербованных стали набирать новобранцев в пехотную часть ленты 5, Шон ничего против не имел. Мундир защищает от многого, а дезертировать можно в любой подходящий момент. Разумеется, новая встреча с парнем с мертвыми глазами в планы Шона никак не входила, однако судьба распорядилась иначе. После обычного во все времена надсадного лая о патриотизме и высоком предназначении защитников очередных идеалов, Капитан, смахивающий брылями и налитыми кровью глазами на старого бульдога, разбил толпу гражданских на взводы и назначил командиров. Парень с мертвыми глазами задумчиво разглядывал свой взвод, и шон ощущал, как его прошибает пот. Те другие не видели мертвых глаз нового командира, замечая только его молодость. Кто-то от большого ума даже брякнул что-то не слишком тихое на эту тему. После обеда, оставшись наедине с подчинёнными, парень с мёртвыми глазами, не вставая из-за сколоченного из неструганных досок стола, молча положил на столешницу рядом с пластиковой миской левую ладонь с растопыренными пальцами. В его правой руке невесть откуда возник обоюдоострый клинок. Затем лезвие принялось очень быстро сновать между пальцев, с хрустом вонзаясь в дерево. «Всё быстрее и быстрее!» Потом парень поднял свой мертвый взгляд на подчиненных и, полуприкрыв глаза, принялся внимательно рассматривать каждого. А сталь продолжала, не задевая пальцев, крошить древесину, оставляя на досках глубокие отметины. Новобранцы из вольнонаемных были нужны не столько ленте пять, сколько ордену. О том, что приближается война, не говорил только ленивый. Шону и остальным было плевать, лишь бы жрать давали, да денежки платили. Но не успели они и пару дней побегать кроссы в полной выкладке. Парень с мертвыми глазами командиром оказался справедливым, но гонял их просто зверски. И пострелять из допотопного огнестрельного старья — бластеры пушечному мясу ни к чему. Как ночью весь полк подняли по тревоге. На ленту пять имела наглость свалиться диверсионная группа, которую Шону и остальным и предстояло ловить. Впрочем, ловить — громко сказано. Шон надеялся подремать в оцеплении, но надежды не сбылись. К тому времени он уже знал, что командование находилось под впечатлением от талантов и немногословной энергичности их нового командира взвода, и поэтому Шон совсем не удивился, когда капитан Бульдог объявил о назначении парня с мертвыми глазами командиром роты на время проведения антидиверсионной операции. Чуткая шкура Шона вовсю сигнализировала своему хозяину о том, что военную карьеру на ленте 5. Пора в темпе сворачивать. И Шон уже подумывал о том, чтобы незаметно раствориться в темноте ближайшей ночи, но не успел. Обрушившийся с неба огонь поставил крест на планах Шона и его свежеиспеченных однополчан.